Глава тридцать восьмая. На следующее утро я освобождаю номер и иду через сквер к дому. Под ногами шелестят хрусткие опавшие листья. Можно было бы задержаться в отеле ещё на пару дней, но мне не нравится, когда меня травят. а Запугивать человека, чтобы он боялся находиться в доме, тоже форма травли. Так что сегодня ночью я поступлю как раньше, не стану спать. и Если услышу что-нибудь, что угодно, тут же позвоню в полицию сегодня холодно на скамейках никого никто не идёт через сквер на работу что неудивительно ведь уже половина одиннадцатого меня охватывает удивительное ощущение вот я иду и меня отовсюду видно но правда кто угодно может смотреть на меня сейчас из своих окон на втором этаже я поднимаю глаза и медленно поворачиваю голову сканируя дома мимо которых прохожу начиная с самого крайнего слева дом номер один и продолжая номер два номер три Номер четыре, дом Евы и Уилла, наш, потом дом Лорны и Эдварда, дальше Джеффа, ещё дальше Мэри и Тима. Тут я останавливаюсь, потому что вон он, Тим, в одном из окон второго этажа. Смотрит, как я смотрю на него. Я поднимаю руку и машу ему, довольная, что он не может увидеть, какая меня в этот момент пробирает дрожь. И он машет мне в ответ. Ускоряю шаг, чтобы поскорее оказаться внутри, но когда открываю калитку — Из своего дома выходит Эдвард с садовыми ножницами в руках. «Доброе утро, Элис», — громко говорит он. «Гуляли?» «Да, погода замечательная. Как вы? Как Лорна?» «Всё в порядке. Спасибо. Хотела вам сказать, что скоро уезжаю из круга. Только я одна, без Лео. Лео остаётся». «Но надо же!» «Очень жаль», — говорит он. «Когда уезжаете?» Планировала в следующие выходные, но, возможно, уеду раньше. Да что вы. Ясно. Грустно, что так вышло. Передадите Лорне, хорошо? Прошу я. Да, конечно. Я потом зайду попрощаться. Обязательно заходите, Лорна будет рада вас видеть. Я перевожу глаза на дом Мэрии и Тима. Тим по-прежнему стоит у окна. Эдвард прослеживает мой взгляд и машет Тиму. До свидания, Эдвард. Бросаю я, уже начинаю отходить от забора, но старик подходит чуть ближе ко мне. «Никому не говорите, когда вы уезжаете», — шепчет он, а потом продолжает обычным голосом. «До свидания». Сердце едва не выскакивает из груди, когда я вхожу в дом. Сначала Лорна, теперь Эдвард. Два предупреждения, никому не доверяй и никому не говори. От кого они меня хотят предостеречь? Эдвард увидел, что за нами наблюдает Тим. Он поэтому сказал, «Я хожу взад-вперёд по кабинету и думаю о Тиме. В нём самом нет ничего странного. И когда они все приходили на ужин, он вёл себя безупречно и помогал мне на кухне». Но есть что-то нехорошее в том, что он постоянно смотрит в окно. Возможно, этому есть объяснение. Он изучал психологию. А ведь психология — это наблюдение за людьми, как они себя ведут, как реагируют, как взаимодействуют друг с другом. И если он учится на психотерапевта — Совершенно естественно, что люди живо его интересуют. Ну и вообще, психологи и психотерапевты помогают людям, а не убивают их. Стоило мне об этом подумать, и где-то в закоулках сознания рождается воспоминание. Новость, которая гремела несколько лет назад о женщине и её психотерапевте, которые убежали вдвоём. Тогда об этом писали буквально все. Сначала о том, что женщина пропала без вести, А когда спустя несколько дней её так и не обнаружили, возникла версия об убийстве. Не помню, откуда в итоге стало известно, что она жива. То ли она сама заявила, что сбежала с психотерапевтом, то ли кто-то увидел их вместе. Я нахожу ноутбук, открываю поисковик и вбиваю слова «женщина» и «психотерапевт». Появляется несколько новостных ссылок, все от июня 2016 -го. Прохожу по одной из них, и там всё примерно так, как я помнила. Джастин Бартли, адвокат, 31 год, в обеденный перерыв ушла из офиса на занятия с психотерапевтом, после чего на работу уже не вернулась. Домой в тот вечер она тоже не пришла, и на следующий день муж сообщил в полицию о её исчезновении. Я просматриваю другие статьи об этой истории вспоминаю, из-за чего тема ушла из новостей. Лучшая подруга Джастин рассказала полиции, что та влюбилась в терапевта и в последние недели перед исчезновением была очень взволнована и вела себя скрытно. Подруга также призналась, что у Джастин были проблемы в отношениях с мужем, поэтому она и обратилась за помощью к психотерапевту. Поскольку психотерапевт некий доктор Смит тоже бесследно исчез, подруга решила, что они с Джастин сбежали вместе, и полиция, по-видимому, согласилась с тем, что это наиболее вероятная версия. «Я пытаюсь найти что-то еще, но история, как и сама Джастин Бартли, больше никогда и нигде не упоминается». Июнь 2016-го, за полтора года до убийства Марион Карто во Франции. Поводов для восторга маловато. Помимо того факта, что у Джастин Бартли тоже длинные светлые волосы, между ее исчезновением и убийствами Марион Карто и Нины нет абсолютно ничего общего, тем более что никто, похоже, не видит в ее пропаже ничего тревожного. И все же я продолжаю изучать историю исчезновения Джастин Бартли, смотрю видеоролики из новостей и интервью. Последний раз её видели, когда она заворачивала за угол одной из улиц Хэмпстеда. Вскоре после этого она отключила телефон. Я звоню Томасу. «Вы знали, что у Нины был психотерапевт?» — спрашиваю я. «Нет, но, по-моему, в этом нет ничего необычного. Психотерапевты часто сами проходят психотерапию». «Дело в том, что когда Тамсин сказала мне, что Нина проходит терапию, я решила, что её психотерапевт — женщина. Но что, если это был мужчина?» «И что с того?» — спрашивает Томас озадаченно. «Помните, несколько лет назад была история об исчезновении женщины-адвоката Джастин Бартли?» «Да, что-то припоминаю. Она, кажется, исчезла во время обеденного перерыва, когда уехала навстречу». «А, я вижу, к чему вы ведёте. У неё был назначен приём у психотерапевта». Не думаю, что тут, возможно, какая-то связь с Ниной, ведь если я не путаю, полиция тогда пришла к заключению, что они оба сбежали. Да, но что, если нет? Я сейчас прочитала всё, что смогла найти по этому делу, и, похоже, полиция так и не нашла следов психотерапевта. Его звали доктор Смит. А что, если имя не настоящее? Может, они вовсе не убежали вместе? Может, он её убил? На том конце провода молчание, будто Томас размышляет, как бы помягче сказать, что я несу чушь. «Вы полагаете, что этот самый доктор Смит мог оказаться психотерапевтом Нины?» «Думаю, что это маловероятно», — дипломатично говорит он. «Но вы можете расспросить Тамсин, узнать, не упоминала ли Нина когда-нибудь фамилию своего психотерапевта?» «Я попробую, но Тамсин всегда очень неохотно говорит о Нине. Не знаю, насколько это существенно, но Тамсин просила Нина дать ей контакты психотерапевта, а Нина не дала». Возможно, руки не дошли, а может, ей было не очень комфортно при мысли, что Томсин будет проходить терапию с тем же человеком, что и она. Но хорошо, будем иметь это в виду. Я позвоню Хелен и спрошу, знает ли она что-нибудь о том, что у Нины был психотерапевт. Если мы так и не узнаем его фамилию, я поговорю об этом со своим человеком в полиции. Отлично. Спасибо, Элис. До связи. Я кладу трубку и сразу же понимаю, что нашла новую проблему на свою голову. Не могу же я вот так позвонить Тамсин и сходу начать расспрашивать её о психотерапевте Нины. Нужно действовать осторожнее. Встретиться с ней, поболтать о чём-нибудь отвлечённом. А ещё лучше, если бы Ева тоже там была. Вот только сегодня четверг, а по четвергам Ева встречается с мамой. Мне нестерпимо мысль о том, что поговорить с Тамсин удастся только завтра, и то при условии, что они с Евой обе окажутся свободны и смогут встретиться со мной». Немного подумав, я отправляю сообщение Еве и спрашиваю, свободна ли она завтра в обед, а то мне хочется куда-нибудь сходить, и есть один ресторанчик рядом с Финсбери-парком, который я бы с удовольствием опробовала. Вообще-то я там уже обедала с Лео, но ей об этом знать не обязательно. И ещё я предлагаю позвать с нами Тамсин и Мэри, если они свободны. Она отвечает минут десять спустя. Отличная мысль, и она уже узнала у Тамсин и Мэри Они обе могут к нам присоединиться, если мы встретимся в час. У Мэри как раз будет перерыв на обед. Я с облегчением выдыхаю. Отправляю ей сообщение с адресом ресторана и пишу, что забронирую столик. В середине дня в дверь звонят, и я бегу открывать, решив, что это Томас, потому что обычно он заходит именно в это время. Возможно, узнал что-нибудь новое об убийстве во Франции. Быстро поправляя перед зеркалом волосы и открываю дверь. Но это не Томас молодой человек с волосами песочного цвета и открытой улыбкой. «Мисс Доусон?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я, глядя на него с опаской. «Мы раньше не встречались», — говорит он и протягивает мне руку. «Бен. Бен Форбс. Из агентства недвижимости «Редвудс».